Война и японская оккупация. В 1937 году началась Японо-китайская война. И японцы оккупировали Шанхай, Тяньцзинь, Пекин и Нанкин, столицу правительства Чан Кайши. Партия Гоминьдан перенесла свою столицу в Чунцин, вглубь страны, а Мао повел коммунистическое войско на Яньань. Не успев установить контроль над всей страной, японцы вступили во Вторую мировую войну, атаковав в декабре 1941 года Пёрл-Харбор. С того момента все китайские дела отошли для Японии на второй план, и можно сказать, что конфликт с Китаем зашёл в тупик и оставался на мёртвой точке до самого конца Второй мировой войны. Битва при Шанхае, начавшаяся в августе 1937 года, длилась три месяца, и в ней китайские войска, защищавшие город, потеряли тысяч человек. Русские в этом сражении не участвовали, но война была кровавой и страшной и сопровождалась масштабными разрушениями городской инфраструктуры и жилых домов, особенно в китайских районах. В итоге международные поселения оказались наводнены беженцами. Последовавшая японская оккупация многое изменила, хотя поначалу эти изменения были не столь заметными, как ожидалось, и намного менее заметными, чем в Маньчжурии. Международное поселение как юридический субъект было ликвидировано, хотя благоразумные японцы позволили и дальше функционировать некоторым элементам прежней администрации, включая полицию, а вслед за ней в июле 1943 года прекратила существовать и французская концессия. Но захват японцами административных структур происходил медленно, с соблюдением юридических формальностей и подобающих приличий. И белые русские в Шанхайской муниципальной полиции даже выиграли от происходивших перемен, так как их присутствие впервые получило должное признание, и, вероятно, это признание сопровождалось соответствующими повышениями по службе. Коллаборационизм был в приморских городах самым обычным делом. С японскими оккупантами сотрудничали и китайцы, и члены международного сообщества. Жившие в Шанхае иностранцы чаще всего относились к японо-китайскому конфликту с безразличием, да и война в Европе казалась им чем-то очень далёким, несмотря на приезд тысяч еврейских беженцев из центральной Европы странная изоляция Шанхая от Второй мировой войны длилась и после того, как военные действия перекинулись на Азию и Тихоокеанский регион по неодобрительному мнению французского историка Мари Клэр Бержер белые русские относились к тем иностранцам, которые вообще не испытывали никаких патриотических чувств и придерживались приспособленческой стратегии, которая гибко менялась день ото дня в зависимости от обстоятельств. Хотя после смены власти перед некоторыми русскими в Шанхае открылись новые экономические и даже профессиональные возможности, при японцах качество жизни в городе резко снизилось из-за стремительного роста преступности. Участились вооружённые нападения на улицах, заказные убийства, случаи всевозможного вымогательства, расплодились игорные дома и опиумные притоны. Перестрелки между бандитами среди бела дня перестали быть чем-то диковиным, и бывало, что в автобус заходили грабители с пистолетами наготове и заставляли пассажиров выворачивать карманы. Как писал старейший иностранный корреспондент Перси Финч, то была эпоха вооруженных телохранителей, бронированных автомобилей, поли непробиваемых жилетов и уличных долговременных огневых сооружений. Частные армии, где служили тысячи китайцев, белых русских и челманосных сикхов, обрели колоссальную важность, потому что полиция никак не справлялась с ситуацией. Другой журналист описывал Шанхай военные поры как стихию, где царили порог и насилие где крикливая роскошь резко контрастировала с невероятной нищетой, где крутились рулетки, звучали выстрелы и разносились жалобные голоса попрошаек. В пору, когда люди жили в состоянии непрекращающейся тревоги и перемещений, Шанхай превратился в неуютный город, полный беженцев и преступников. Белым русским жилось при японцах сравнительно благополучно. В отличие от британцев, французов и американцев, они не были гражданами страны, находившейся в состоянии войны с державами Оси, и даже их родина, звавшаяся теперь Советским Союзом, не вступала в войну с Японией вплоть до 1945 года. Всем приходилось, так или иначе, сосуществовать с японцами, которые с самого начала не столько отдавали предпочтение иностранцам, сколько приучали к дисциплине китайцев. Но для кого-то оккупационный режим и создавал новые возможности. Некоторые предприниматели из числа русских евреев, как, например, отец Гарри Трегубова, наживались благодаря махинациям на чёрном рынке и сложным связям с японскими властями. Впоследствии австралийские миграционные службы будут называть эту деятельность подозрительной. Не менее подозрительный мир сотрудников спецслужб переориентировался на связи с японской разведкой. Теперь Евгений Кожевников работал не только на СССР, но и на японцев, а может быть, еще и на немцев. Он не только собирал и передавал данные о русское общение, но и занимался политической деятельностью по распоряжению своих кураторов внутри нее или по собственному желанию, а также имел связи с теми, кто занимался шантажом и вымогательством. В 1943 году вместе с одним харбинским журналистом из русского фашистского союза Кожевников основал прояпонский антисемитский русскоязычный журнал Накануне, где опубликовал свои работы под псевдонимом Пик. Особое отделение Шанхайской муниципальной полиции в международном поселении, продолжавшее работать в течение всего периода японской оккупации, вело наблюдение за русской диаспорой. Их информатором был главный инспектор Прокофьев, которого британцы и американцы очень уважали за порядочность и способность к посредничеству русским пришлось учиться жить вместе с японцами, но не все делали это с одинаковым энтузиазмом. Художник из Белых Николай Кощевский, живший в 1937 году в Тяньцзине, когда туда пришли японцы, а позже в Даляне, решил увековечить русско-японскую дружбу и написал картину Самурай и богатырь. Это полотно изображало русского богатыря, простиравшего руку в сторону целого войска самураев, которое приставало к берегу на корабле, а на дальнем плане виднелось восходящее солнце. Художник лично отправил своё произведение императору Хирохито, и его выставили в Токио. Однако Кощевский сам положил пределы этой дружбе. Когда один японский генерал устроил встречу с ним наедине и попросил его шпионить за местными русской, английской и немецкой общинами, художник в панике бежал в Харбин. Оставив жену и дочь в Даляне на попечение атамана Семенова, он прожил целый год в одиночестве, прежде чем семья смогла приехать к нему другим русским, оказавшимся в похожей неприятной ситуации, был муж одной из многочисленных тётушек Гэренеша, политолог, владевший японским и китайским и работавший в Тяньцзине в китайской полиции. Когда японцы стали давить на него, требуя, чтобы он шпионил за другими русскими, он тоже предпочёл бегство и уехал в Шанхай. Старший сын Семёнова, Вячеслав, бегло говоривший по японски и по-французски, был отобран японцами для службы в отделе иностранных дел Шанхайской муниципальной полиции и работал там до 1944 года, докладывая французской общине в Шанхае. По-видимому, такие предложения японцы делали довольно часто, и далеко не все отказывались от сотрудничества. При том, что в русской общине в Шанхае всегда кипела внутренняя политическая жизнь, отмеченная яростным фракционным и личным соперничеством, партийная политика была выражена слабо, хотя в целом все участники разделяли идеологию антикоммунизма. Всё изменилось, когда при японской оккупации произошёл заметный взлёт русской фашистской партии. Если верить одному источнику, в 1930-е годы русская политическая жизнь оставалась несколько ограниченной из-за давления со стороны советского посла Дмитрия Богомолова, который требовал, чтобы администрация французской концессии пресекала любую политическую деятельность белых русских в Шанхае. Эти требования явно выполнялись, так как в 1933-1934 годах во французской концессии, где и жило большинство русских, принимались соответствующие меры. Однако после прихода японцев положение поменялось, причем в целом в пользу русских фашистов, поскольку на горизонте попросту не было никакой другой организованной русской политической силы. Но появился и новый фактор, который влиял на политические взгляды общины. Русские в Шанхае имели возможность следить за ходом войны в Европе, и это привело к росту патриотических настроений среди шанхайских русских и к росту поддержки СССР.